«Ах, как Сига умоляла меня не ездить на запад к Тору-Ульву! О, как она была права, когда говорила, что меня зовет на эту работу без суетности!» «Я хочу увеличить свою славу», — говорил я. «Тогда найдется больше желающих платить за мои услуги. Я не учился в школе, и мне надо было деяниями доказать, на что я способен». А тот, кому удастся заклясть призрака столь лютого, что он отхлещет любого пастора, который рискнет приблизиться к нему, тот станет незаменим, когда темнотвари совсем отобьются от рук, и Господь призовет свой гнев на вседозвольщиков. Мне помнится, я сказал, а она ответила: Но разве ты едешь одолевать не тех баранов, которых и так зарежет Господь? И все-таки. Наверное, это было произнесено позже. И все же она разрешила мне туда поехать. Как-никак Лауве-Колдуну мы обязаны нашим знакомством. По дороге на запад под снежной горой в моем уме вспыхнуло видение той книги с картинами путешествий, которая всегда стоит в открытом виде у меня перед глазами, когда я сопоставляю тот мир страха Божьего и добрых деяний, Что обрисовывал мне в своих рассказах дедушка Хаукан и тот, в котором я рожден, мир, где добрые деяния не ставит ни во что, а высоколобые речи о собственной добродетельности способны купить тому, чья дурная слава гремит на всю страну место у ног Христа воскресшего. В их пастях вовсю трудится язычище, пока плод засыхает на виноградной лозе. По пути на запад я придерживался проезжей дороги, которую протоптали пешеходы, расхаживая взад-вперед по побережьям нашего острова. И дорога эта не кончается, и начала ей тоже нигде нет, как и у других окружностей. А какое дело гонит простонародие из одного уголка страны в другой? Ну, выключить себе пропитание, сыскать трепицу на свое тело, найти чем согреться, кроме собственных ладоней. Найти, где бы пожалели. Побыть гостем, а не докукой. Получить малую талику благ земных. Получить все. Да и побыть дитятей Божьим среди других детей Божьих, пусть даже всего на несколько дней, во время больших церковных праздников. Это было спустя некоторое время после благословенной Пасхи. Праздника, который превратился в ничто, когда пост был похерен и люди ели все, что лезло в рот. Взору открывались гниющие волоконца мяса, подобное рождественским помпонам, застрявшие меж зубов у людей, когда те зевали во время проповеди в Страстную Пятницу, а десну у них распухли и рдели там, где начала окапываться зараза, но им было жаль это выковыривать. Напротив, они обсасывали ее и облизывали кончиком языка, Лилея ноющую боль в узелке опухоли и, вздыхая, когда между зубов выдавливался гной, унося с собой то волоконца, вносил его в ротовую полость, и там получался соус из деликатесной гнили. Но не все могли позволить себе провести Пасху, наполнив рот подобного рода сластями. «Агнец Божий, Христов Агнец, Петров Ягненок». Были времена, когда бродяги-побирушки, топчущие дороги, знали, где держат ягнят с этими сладостными названиями, и в какое время года к ним лучше наведываться. Вокруг всей Исландии двигались эти оголодавшие обездоленные, словно звезды небесные по железному кольцу вокруг глобуса. Да, когда Свейн плевок, напряг глаза и посмотрел в сторону Гейль Верия Байра в заливе, то в Эйя-фьорде стояла Сигюр-Гейра с ногой и щурила глаза, чтобы убедить себя, что его уса рукой подать. Самим богом назначенные быть пасхальным кушаньем, рождественским жарким, эти ягнята с торжественными названиями шли навстречу нуждающимся. Выходили вон из овчарни, вон из шерсти, вон из кожи, шли резвые, жирные, окровавленные, И все шли и шли, хотя их плоть меняла цвет, изжарившись на ходу. Шли истекая топленым жиром, прочь с возвышения, на котором стоял хутор, на перекресток. И поджидали гостей на пир, принимали разные позы и поворачивались то так, то эдак, чтоб гости могли полюбоваться подрумянившимися мясистыми ляжками под слоем лоснящегося жира» и лопаткой, откуда вытекал кровяной сок, и струился по хребту, а потом они убегали домой, на хутор, вынуждая оголодавшую публику бежать вдогонку, разинув рот и обнажив зубище. У дома они останавливались и оглядывались на толпу несчастных, а потом встряхивались всем телом, словно только что вылезли из воды после плавания, и брызги жира разлетались от них широкими дугами. Они не звергались водопадом на лица голодающих, высовывавших на бегу языки, подобно детям, ловящим снежинки во время снегопада. Локали этот жировой дождь, соскабливали капли сала со своих глаз и щек. Вернувшиеся ягнята снова водворялись в кухню работниками и кухарками. И там они ходили взад-вперед на раскаленных до красна решетках, которые весело лизало пламя а из печеных обезглавленных шей выходил дым и потрескивающее блеяние о том, что скоро их блаженная миссия завершится, скоро закончится их хождение, и они взойдут на столешницы длинных столов в хижинах, дающих приют бродягам, нищенкам и их детворе. И тогда-то они дойдут до конца пути, достигнут конечной цели, тогда их служба Господу будет свершена». Ибо тогда они войдут в разверстые рты гостей застолья и будут вертеться у них в зубах, и мясо красивого бурого оттенка отделится от костей, а жир потоком хлынет с языка прямо в глотку. Но это будет лишь на Пасху. А до той поры Свейн Плевок и Сигюргейра с ногой будут радостно страдать вместе со Спасителем и есть сушеную рыбу с маслом». В этом еще крылось блаженство, поклонение, участие в явлении божественного в мирских вещах. Но когда я отправился в свою поездку к побережью снежных гор, эти дни давно уж миновали. Больше босиков ничем не угощали, ни сочной ляжкой ягненка, посвященного святому, ни шкуркой сушеной пикши и даже не предлагали кров или варежек на озябшие руки. Отнюдь нет». Теперь царила вседозволенность, и если у кого-то что-то было, то он придерживал это для себя и своих родных. А другие пусть хоть помирают голодной смертью, что они и делали. Когда я был уже на подступах к главной усадьбе, которой раньше управляли согласно Господнему календарю, моему взору предстало отвратительное зрелище. Вдоль дороги лежали трупы низших бродяг, выдубленные ветрами кожаные мешки, натянутые на кости взрослых и детей. Вороны и лисы обглодали им головы и руки, растерзали и разорвали покрывавшие их лохмотья и попировали тощей бродяжьей плотью. Вот, мол, получай, сидишь ли ты высоко или низко, велик ли ты или тощ, как жердинка. Когда срок земного бытия истекает — Ты кожаная котомка, из которой вынули содержимое. Душа отлетела, а без нее ты не более чем мешок с костями.